Ник. К тому, что окружающий мир двоится, а иногда и троится, Ник уже привык. Почти привык. Только иногда становилось невмоготу, и тогда он пытался спрятаться, убежать и от мира, и от населяющих его чудовищ. Он боролся с ними в одиночку, не хотел расстраивать и пугать маму. Он искал оружие и средства защиты, как мог. Какие мог? Сначала помогали сигареты. Безобидный Косячок дарил ему спокойствие на несколько недель. Первые полгода. А потом это средство перестало действовать, и Ник попробовал алкоголь. 12-летний виски, который он стащил из маминого бара, был горький и пах кирзовыми сапогами, но одна лишь маленькая рюмка помогала Нику продержаться целых 10 дней. Брать алкоголь из маминых запасов было опасно, пришлось покупать. В их маленьком северном городке, где каждый знал каждого, купить спиртное подростку можно было только у барыг. Некачественный, паленый алкоголь за большие деньги. Но Ника не волновал вкус. Лекарство часто бывает горьким. Ника волновал эффект. Ему повезло, самопальная водка работала точно так же, как виски 12-летней выдержки. Он продержался на этом своем лекарстве ровно год. А потом и оно перестало работать. Пришло время тяжелой артиллерии. Таблетки стоили дорого, достать их было тяжелее, но они помогали. Мир после их приема переставал двоиться, демоны прятались по своим норам, а сам Ник чувствовал себя почти нормальным. Наверное, на таблетках он бы смог продержаться несколько лет до окончания школы. Смог бы наверняка, если бы мама не заподозрила неладное. Она не подозревала неладное, когда маленького Ника окружали призрачные тени, когда к нему подкрадывались страшные твари, нападали в темноте, утаскивали под кровать и там шептали на ухо тысячами злых голосов. Наверное, он очень старался, чтобы не утянуть маму в свое безумие. Даже будучи 14-летним пацаном, он уже понимал, что мама не выживет и минуты в его темном, трещащем по швам мире. Никто, кроме него самого, не выживет. А таблетки сделали его беспечным. Он утратил осторожность и бдительность. Мама нашла его заначку во время предновогодней генеральной уборки. Он запомнил тот день на всю оставшуюся жизнь. Запомнил белое мамино лицо и дрожащие губы. Запомнил тот разговор и согласился с тем, что ему нужна помощь. Ему не хватило духу признаться, что лечить его нужно не от наркотической зависимости, а от чего-то куда более страшного. Он не признался, а мама не догадалась. Или просто предпочла остаться в спасительном неведении. После клиники стало только хуже, потому что Ник лишился своего последнего оружия в борьбе с темным миром. Теперь гости оттуда чувствовали себя здесь хозяевами. Их прикосновения делались все болезненнее, а голоса все громче и настойчивее. Ник знал, когда-нибудь наступит такой день, когда эти голоса напрочь вытеснят из его головы слабый голос разума. Теперь он читал интернет и учебники по психиатрии. Теперь он нашел у себя дюжину диковинных неизлечимых диагнозов. Он даже подумывал поступать в мединститут, чтобы попытаться исцелиться своими силами, но вот беда. В их городке не было институтов. Никаких. Мама предложила Москву. Посадила Ника напротив, крепко сжала его запястье в своих тонких пальцах, сказала. «Никита, у меня есть деньги». Он ожидал чего-то другого, но она начала именно с денег. «Их достаточно, чтобы купить тебе небольшую квартиру в Москве. Не в центре!» Она покачала головой, словно он уже требовал у нее квартиру в центре. «Но в спальном районе. Я думаю, мы потянем. Скоро я получу пенсию». Она усмехнулась. Все они прекрасно понимали, что северная пенсия – это пропуск в светлое будущее. Ее ждали, на нее надеялись. Даже такие молодые и красивые, как его мама. «Я получу пенсию и прилечу к тебе. Договорились, Никита?» Она его обманула. Она не дожила до пенсии и не прилетела к нему. Наоборот, это Ник прилетел к ней, чтобы быть рядом до самого конца, чтобы попрощаться. Тогда мама и рассказала ему про отца и старшего брата. Не рассказала бы никогда, если бы не болезнь, если бы неминуемое расставание. Она испугалась. Побоялась, что ее маленький мальчик останется в этом раздвоенном мире совсем один. Один на один с чудовищами. Впрочем, нет. Про чудовищник Ник ей не рассказал. Он рассказывал ей про учебу и друзей, про то, как ему классно живется в Москве и как сильно он ей благодарен. Он врал на ходу. Придумывал то светлое и радостное, что должно было наполнять его жизнь, но так и не случилось. Он даже придумал себе девушку. Она была славной, немного наивной и училась на филфаке. Про девушку маме нравилось слушать больше всего, и он старался изо всех сил, а когда мама не стала Темный мир заявил на него свои права. Накинул этим морока. Потащил. Ник отбивался как мог. Спасался уже давно ставшими бесполезными алкоголем и травкой. Пытался, если не забыть, то хотя бы забыться. Но становилось только хуже. С каждым прожитым днем призрачная сеть сжималась, облепляла его мерзкой, шепчущей разными голосами паутиной. И тогда, барахтаясь в бреду и безумие, он вспомнил про брата. Единственного родного человека, оставшегося у него в этом раздвоенном мире. Ник не помнил, как искал его. Не помнил, как очутился в тихом зале тихого ресторана перед двумя сидящими за столом людьми. Иногда у него случались провалы. В этот момент кто-то другой брался управлять его телом. Этот другой был ловкий и изворотливый. Он – единственный пришелец из темного мира, который иногда помогал Нику. В самый решительный момент отбирал рычаги управления и делал все сам. Вот только разговаривать с сероглазым, поджаром и мрачным мужиком пришлось уже самому Нику. И Ник растерялся. «Кто сказал, что ему будут рады? Кто сказал, что они родные и это что-то должно значить? Для незнакомца с повадками хищника он был и всегда останется чужаком. Бессмысленно что-то объяснять. Да и что ты станешь объяснять человеку, который смотрит на тебя таким холодным, таким равнодушным взглядом? Ник ушел. Или его ушли... Он был в таком бешенстве и таком отчаянии, что не запомнил ни своего провала, ни своего бегства. всё. Больше ничто и никто не мешал его жизни лететь под откос. Да и сама жизнь давно потеряла для Ника смысл. Жить в вдвоящимся, населенным призраками и монстрами мире невыносимо страшно. Остается надеяться, что по ту сторону его наконец встретит долгожданный покой. Или сам он станет одним из монстров и начнет терзать, рвать на части ни в чем не повинных людей, а плевать. Ему теперь всё равно. Сероглазый нашёл его сам. Сдёрнул с подоконника в тот самый момент, когда Ник готовился стать призраком. Или покойником. Или монстром. Плевать кем, лишь бы больше не мучиться. Они возненавидели друг друга с первого взгляда. Не братья, а враги. Два пса, которых впрягли в одну упряжку. Или два волка, готовых перегрызть друг другу глотки. Был ещё третий пёс. Здоровенный, косматый, чёрный, как звёздная ночь. Ник как-то сразу понял, что пёс из тёмного мира. Понял и впервые в жизни не испугался призрака. А ещё он немного удивился, что сероглазый тоже видит призрачного пса. Нормальные люди на такое не способны, значит, этот... Братец тоже ненормальный. Прибыло их к полку. Дальше Ник плыл по течению, смирился и почти успокоился. Плевать, где подыхать. Может быть, есть особенный, сакральный смысл в том, чтобы подохнуть именно там, где родился... На краю земли подохнуть. Где родился, там и пригодился. Там и пополнил тёмную армию теней. Кто же думал, что станет только хуже? Ник вообще ни о чём не думал. А оно всё равно стало. Его трясло и рвало на части. Или из него рвалось. Не тот, который умел брать управление на себя в критических обстоятельствах, а что-то куда более страшное и опасное. В первую очередь опасное для самого Ника. Тысячи голосов нашёптывали ему. «Сдайся». «Подчинись и стань выше живых и мёртвых!» А он, дурак такой, продолжал сопротивляться. Зубами и когтями цеплялся за мир, которому был нафиг не нужен. И боялся. Всё время боялся, что не справится. Что это тёмное, обжигающе холодное, что касалось его лишь самым кончиком ледяного когтя, когда-нибудь окончательно возьмёт над ним вверх, и тогда ему не останется места ни в мире живых, ни в мире теней. И тогда он станет изгоем в обоих мирах. однажды Оно почти победило. В тот самый момент, когда он замахнулся лопатой на родного брата. Это оно замахнулось. А он наблюдал со стороны, не мешал. Отчаянный стыд пришел чуть позже, когда брат повалил его на снег. Стыд и желание умереть, чтобы положить конец всему этому. Он попросил. По-человечески попросил об одолжении и даже в какой-то момент поверил, что спасение возможно. А потом его снова накрыло белой, дышащей холодом и смрадом пеленой, и он перестал быть. Но не навсегда. вы не навсегда. На время. В этот мир он вернулся чуть нормальнее чуть сильнее, чем прежде. Словно бы в приоткрывшуюся в его душе потайную дверцу одновременно рвались сразу два потока. Тёмный, светлый, ледяной и горячий. В нём стало больше и первого, и второго. А ещё в нём стало чуть больше его самого. А брат вдруг сказал, что они совсем разберутся, и посмотрел на Ника так, что захотелось верить. Да. «Теперь уж точно разберутся». Вот только этой ночью снова что-то пошло не так. В который уже раз. Ник контролировал себя, брат контролировал, кажется, все на свете, пытался спасать мир. Такой взрослый такой наивный. Потайная дверца открылась как раз в тот момент, когда Андрей спасал мир, и двумя мощными потоками Ника сшибло с ног, поволокло. Ему попеременно становилось то жарко, то холодно. Он то купался в зловонии, то делал несколько жадных глотков кристально свежего воздуха. он видел слышал и чувствовал острее. Он впервые не боялся тварей, что его окружали. Зверь светился синим. Синие искры скакали по белой шкуре, как по шкуре призрачного пса Блэка. Но Блэк был мертв и свободен. А зверь был жив. Зверя держали на аркане. Тензиан, обмотанный вокруг мощной шеи полыхал белым, а в глазах зверя тоже клубилась белая мгла. Зверь хотел убивать. «Все равно кого, любого, кто встанет у него на пути». На пути оказался Ник, и то сильное, яростное, что росло в нем, черпая силы из холодного разноцветия северного сияния. Сейчас только теплее и свежее, кристально чистое и опасное, как заточенный клинок. Это сильное, яростное окутывало его словно броней, делало несокрушимым, на невидимом тензяне тянуло вперед, к медведю. Шкура на загривке вставала дыбом от нетерпения». Когти проламывали хрупкий наст, а острые уши ловили далекое эхо десятков голосов. Если он позовет, они придут. Не только волки. Он может позвать почти любого, когда поймет, как это делается, когда разберется с заарканиным медведем. Ему не дали разобраться. Медведь рухнул, погребая под собой человека. То сильное, яростное, что двигало ником, видела только зверя и тензиан. видела лишь врага и не видела безвинную жертву. Не чувствовала. В чувство его самого привел голос. Андрей тряс его за плечи, смотрел в глаза. никто же смотрел. И сильная, и яростная смотрела вместе с ним, запоминала с трудом, но соглашалась с тем, что этот сероглазый, покрытый инием, человек не враг. Еще не друг, но уже точно не враг. Его нельзя трогать, нельзя касаться когтистой лапой. И Блэка тоже нельзя обижать. Если бы рядом с Ником с детства был такой пес, кто знает, как сложилась бы жизнь. Может, он стал бы чуть более смелым и чуть менее сумасшедшим. Окончательно отпустил уже на станции, в тепле и безопасности. Отпустила, но оставила на память воспоминания. Запахи, звуки, яркие вспышки синих искр на белой шерсти, холодный свет тензиана, а еще голод. Есть хотелось невыносимо. Что угодно, но лучше бы мясо. Вяленые оленины, оставляющей на небе соленый вкус. Ник знал, где хранится мясо. Чуял, как чую волчью стаи, что остановилась в сотне метров от станции. Он не стал просить. Людям было не до несчастного голодного волчка. Люди подсчитывали убытки и делили охотничьи трофеи. В кладовку с Ником пошел Блэк. Наверное, решил присмотреть за нерадивым братцем любимого хозяина. Ну и пускай. Вдвоем веселее. Жаль только, что с Блэком нельзя поделиться добычей. Было бы прикольно. Оленина была вкусной... Именно такой, как Ник ее себе представлял. Он ел ее до тех пор, пока не почувствовал приятную тяжесть в наполненном желудке. Кажется, впервые ему хотелось есть, а не хотелось напиться или закинуться дурью. Можно сказать, ему хотелось жить. Впервые за долгие годы. А еще ему было страшно. Он чуял опасность так же остро, как чуял волков и оленину. Нет, куда острее. Опасность угрожала им всем, она была рядом, мастила их путь тонким, опасным льдом подкарауливала за каждым торосом, ждала своего часа. В кладовке их с Блэком и нашел Андрей. «Мародерствуйте!» – спросил с кривоватой усмешкой. «Проголодались!» – Ник пожал плечами. Ему все еще было неловко в присутствии брата. Он еще только учился думать об этом мужчине, как о своем брате. «Особенно Блэк!» – хмыкнул Андрей, а потом сказал уже совершенно серьезным тоном. «Через час уезжаем. Ты как?» «Я хорошо!» И ведь почти не соврал. Он и правду давно не чувствовал себя таким... Если не сильным, то уж точно живым. Тогда пойдем собираться. Если попросишь, Ася нальет тебе чаю. Он попросит. Чай поможет согреться, прогнать остатки холода, что все еще просачивался из-под плотно прикрытой дверцы. Они шли по коридору, когда в общей комнате услышали возбужденные голоса. Говорили, кажется, все разом, но Ник из бессвязного разноголосия вычленил только один голос – «Плевал я на ваши местные заморочки!» Веселов. Человек, который больше враг, чем друг, которого хочется завалить на снег и рвать зубами. Ник не помнил, где берет начало эта звериная ярость. Наверное, в одной из тех темных дыр, которые оставались, когда он терял управление. Умом понимал, но поделать с собой ничего не мог. Веселова он не любил. В общей комнате кипели страсти, и висел густой кумар из страха и злости. Ник сразу понял причину. Ему было достаточно посмотреть на Тэнзиан, что сжимал в руке Веселов. Тэнзиан полыхал алым, и на дощатый пол с него падали капли крови. Это кровили странные костяные фигурки химеры, человеческие тела со звериными головами. Блэк зарычал и оскалился, шкура на его загривке встала дыбом. Андрей обернулся, глянул на Блэка удивленно. Сначала на Блэка, потом на Ника. Тот пожал плечами, Как объяснить почти чужому человеку, что штука в руке Веселова – это не ерунда и не заморочка? Как объяснить то муторное чувство обреченности, что накрыло Ника, стоило ему только взглянуть в синие с белыми проблесками глаза Веселова? Он, этот парень, был обречен в тот самый момент, когда снял призрачный аркан с шеи мертвого зверя. С медвежьей шеи снял. На свою надел. Может быть, кто-то другой, кто-то сильнее и опытнее справился бы и с призрачным Тэнзианом, и с той тварью, что осталось на том конце невидимого аркана. Но Веселов не справится. Он обычный человек из нормального мира, не такой, как Ник. Даже не такой, как Андрей. «Не нужно было трогать, глупый мальчишка!» архан смотрел на Веселова таким взглядом, словно тот уже был покойником, восставшим мертвецом, снежным ходоком с синими глазами. «Выброси! Отнеси назад! Отдай ему!» А это уже Ася. В ее глазах тот же ужас, что и в черных глазах эрхана Она знает, понимает, что случилось непоправимое, но все еще пытается найти спасение. «Поздно! Поздно! Поздно!» Никодимый джал Асины плечи. Он возвышался над ней и поверх ее макушки смотрел на Веселова. «Он уже снял! Теперь это его!» «Мое!» Веселов взмахнул рукой с зажатым в ней тензианом. Невидимые кровавые капли разлетелись во все стороны, заморали присутствующих. Одна капля попала на тару. Та вздрогнула, словно бы что-то почувствовала. Побледнела. Стиснула губы. Нику показалось, что она сейчас потеряет сознание. Не потеряла. Да из чего бы? Женщина, которая не побоялась выйти один на один против белого медведя? Такая женщина должна быть либо бесстрашной, либо сумасшедшей. На сумасшедшую Тара не походила, а от прикосновения незримой кровавой капли вздрогнула. Впрочем, всем, кто находился сейчас в комнате, было неуютно. Ася поёжилась, Никодимыч закашлялся, Гальяна тёр запястье. Ник был почти уверен, что оттирал невидимую кровь. Эрхан стоял у двери и даже не пытался приблизиться к Веселову. Голова его раскачивалась со стороны в стороны, как у китайского болванчика. Побелевшие губы шевелились, словно бы он беззвучно шептал молитву. Блэк продолжал рычать, а призрачная веревка, что змеилась от ошейника с фигурками к запертой двери, натянулась, как струна. Веселов застыл, будто почувствовал это натяжение. А может и почувствовал, осознал, что на том конце веревки кто-то есть. Или что-то. «Отстаньте!» – сказал он устало и сунул Тэньцзян в карман. «А и в самом деле...» – Гальяна перестал тереть запястье. «Что вы к нему прицепились? Ну, ошейник, ну, Тэньцзян какой-то!» Каждый из этой схватки вынес свой трофей. Он шагнул к Веселову. «Кстати, дай-ка глянуть». Он шагнул, а Веселов отступил. Наверное, испугался, что придется расстаться с Тензианом. В глазах его стало чуть меньше синего и чуть больше белого. «Это не какой-то Тензиан», — сказал Никодимыч очень тихо, почти шепотом. «Это шаманский Тензиан. И зверь, значит, тоже был непростой». «Еще скажите, что ручной!» – хмыкнул Гальяна. Вот только выражение его лица уже не было таким беспечным. «В каком-то смысле?» – Никодимыч потрепал по холке сидящую у его ног Динку. «В каком-то смысле? Вот, видите собаку, молодой человек?» Динку Гальяна видел. «Да что там, он даже Блэка видел!» «Вот она ручная, прирученная!» Она за меня жизнь отдаст, потому что я ей друг и любимый хозяин. А тот, зверь, за своего хозяина чужую жизнь заберет. Он сожрет тело, а хозяин его сожрет душу». Никодимыч замолчал. Ася вздохнула. «И... и кто у него хозяин?» Спросил Чернов, внимательным взглядом оглядывая всех присутствующих, словно собирался найти в комнате хозяина мертвого медведя. «Шаман!» В один голос сказали Никодим Чася. «Очень сильный шаман», — добавил Эрхан. «Чтобы такого зверя удержать, силы нужны. Великие силы нужны». «Ой, бросьте!» Гальянов все еще пытался найти объяснение необъяснимому. «Чтобы такого зверя удержать, надо подобрать его маленьким медвежонкам. Медвежонку на шею этот ваш тынзян намотать не проблема». Эрхан посмотрел на него с жалостью, покачал головой и сказал. «Нельзя белого медведя приручить. Ни маленького, ни большого. Подчинить, к себе привязать можно. А приручить нельзя. И тынзян тут нужен непростой. Шаманский тынзян. Опасная вещь. Никто не должен его трогать». «А то что?» Снова спросил Чернов. «У кого тынзян, у того зверь». Эрхан перевел взгляд на Веселова. «Вот только одного тынзяна мало. Нужна сила. Ты чувствуешь в себе силу, мальчик?» «Я чувствую, что меня все это достало», — сказал Веселов усталый и поежился. «Ладно, хватит», — Гальяна хлопнул в ладоши. «Ася, накормите нас, добрых молодцев, на дорожку. Да покатимся мы в славный город Хивус на лихих железных конях». «А по пути заскочим на заброшенную военную базу. Поснимаем быстренько и вперед!» Ася молча кивнула, не сводя взгляда с веселого, попятилась к выходу. Никодимыч вышел следом. Он шел, старательно обходя кровавые брызги на полу. Они все чувствовали. Может быть, не понимали, но точно чувствовали то недоброе, что уже проскользнуло в сорванную с петель дверь. Ели быстро, почти в полном молчании, а после завтрака разошлись по своим углам. «Хотя не так-то и много было свободных углов на полярной станции. Перед тем, как выдвигаться, Гальяна в сопровождении Эрхана отправился в радиорубку. Наверное, звонить своему знакомому олигарху из Хивуса. А может быть, просто начал задыхаться в этой густой атмосфере страха и раздражения». Ник невесело усмехнулся. «Добро пожаловать, господа, в мой удивительный мир». Гальяна вернулся быстро, вид у него был неожиданно озабоченный, если не сказать растерянный. Эрхан хмурился. Впрочем, после ночной медвежьей атаки и испорченного шаманского Тензиано хмурился он, не переставая. «Ребята, придется нам немного откорректировать наши планы», — сказал Гальяна с порога неестественно бодрым голосом. «Военная база отменяется, нам нужно сразу ехать в Хивус». «Почему?» — спросил Веселов. Он держал руку в кармане, но Ник был уверен, что пальцы его перебирают костяные фигурки на тензиане. «Собрали же снять заброшку. Квадрокоптер так и не запустили ни разу». «Я потом объясню». Галья намахнул рукой, словно бы отмахиваясь разом и от заброшенной базы, и от квадрокоптера, и от веселова. «По дороге!» И как-то очень уж выразительно посмотрел на Андрея. На лице брата не дрогнул ни единый мускул. Но Нику показалось, что Андрей едва заметно кивнул, соглашаясь с решением Гальяна. Остальные тоже спорить не стали. Чернов решил еще раз осмотреть перед отъездом Никодимыча, убедиться, что с ним все в порядке. Веселов отошел к окну. Эрхан занялся своим оружием. Тара выглядела уставшей и замученной. Она прикорнула в кресле и, кажется, задремала. Чернов сунулся было к ней, чтобы убедиться, что с коллегой все в порядке, но его остановила Ася. «Не трожьте» сказала шепотом. Она ночь без сна, потом медведь этот, вымоталась. Но тронуть Тару все равно пришлось, раз уж она решила добираться до Хивуса вместе с ними. Как истинные джентльмены, они предложили ей место в салоне одного из автомобилей. Но Тара лишь усмехнулась, отказывая им вправе почувствовать себя защитниками прекрасной дамы. «Сама», сказала она, натягивая куртку, шапку и защитные очки. «Олени, упряжки и все такое», хмыкнул Чернов. «Суровое северное детство». Тара ничего не ответила, первой вышла за дверь. Путь к ее снегоходу лежал мимо мертвого медведя, того самого, с которого Веселов срезал Тэнзян. Поравнявшись со зверем, она замедлила шаг, покачнулась. Снова оскалился, зарычал Блэк. аник увидел, как натягивается и вибрирует призрачная нить, что связала медведя и Веселова. «Наверное, он бы даже не удивился, если бы медведь восстал из мертвых». Он уже даже был готов броситься к беспечной таре, чтобы оттолкнуть, спасти от нападения. Но то сильное и животное, что просыпалось в нем в минуты особой опасности, сейчас дремало. Или вообще ушло. Ник прислушался к себе, выискивая эти, то сплетающиеся, то противоборствующие потоки холода и жара, света и тьмы. Ничего. Он остался один на один с самим собой. Надолго ли? К таре подошел Ирхан, Придержал за руку, сказал что-то. Она в ответ мотнула головой и решительным шагом направилась к своему снегоходу. Даже не стала дожидаться, когда остальные погрузятся в клубах снега, умчалась вдаль. «Она не пропадет», – сказал Эрхан в ответ на вопросительный взгляд Гальяна. «Да и мы ее скоро нагоним». «От добычи отказываешься?» – спросил Гальяна и кивнул в сторону мертвого медведя. «Беда это, а не добыча», – Эрхан покачал головой. «Хорошо, если только для одного глупого мальчишки беда, а не для всех нас». Он даже не стал подходить к медведю. Он не стал, а вот Веселов подошел. Он шел медленно, едва переставляя ноги. Словно к зверю его тянули на аркане. Или тянули. Призрачная нити в самом деле натянулась и завибрировала. Ник почти видел, как пляшут в диком танце костяные фигурки на тензиане, как пытаются сорваться, выскользнуть из смертельной хватки аркана. Маленькие пленники чужой воли, человечки со звериными головами. Не дойдя нескольких шагов до медведя, Веселов рухнул на колени начал заваливаться лицом в снег. Его поймал за капюшон Чернов. Поймал, дернул на себя, оттащил подальше от зверя. Чернов тоже что-то чуял. А еще он видел Блэка. Все они тут странные, помеченные темным миром. Случайно ли? А Веселов стонал, корчился от боли, шарил руками по груди. «Что?» Чернов дернул вниз молнию на куртке Веселова. «Больно». Тот посерел лицом и сейчас мало чем отличался от покойника. «Где?» «В груди». Наверное, нужно было вернуться на станцию, провести осмотр в тепле, но Чернов не стал. Чернов торопился. Одной рукой, удерживая Веселова от падения, второй он потянул вверх его свитер и термобелье, пропитанное кровью термобелье. Не призрачное, а самое настоящее. Кровь выступила на смуглой коже Веселова длинной глубокой царапиной, словно бы... словно бы кто-то достаточно большой и достаточно яростный задел его острым когтем. «Откуда?» Веселов казался удивленным. Куда удивленнее остальных. Свободной рукой он провел по коже, в недоумении глянул на свои окровавленные пальцы. «Надо перевязать». Чернов уже волок его к станции. Чернов волок, а Веселов сопротивлялся. Наверное, он больше не чувствовал той боли, что минутой раньше заставило его сложиться пополам. Удивление оказалось сильнее. Его перевязывали в общей комнате в гробовом молчании. Эрхан стоял у двери, словно никак не мог решить, стоит ли войти или лучше держаться как можно дальше. Ася дело переглядывалось с Никодимычем. И никто, вообще никто не спрашивал, откуда взялась эта рана. Как будто уже знали ответ. Никто же знал. но ну, не знал, но догадывался. След оставил тот. То, что было связано с веселовым незримой белой нитью и шаманским тензианом. Это яростное и опасное пыталось сорваться с привязи, проверяло границы дозволенного, проверяло того, в чьих руках оказался тензиан. И это только начало. Очень плохое начало, если уж на чистоту. Им никто не предложил остаться, перевести дух, залечить раны. Обитатели метеостанции, казалось, не могли дождаться, когда гости наконец уберутся. Это нетерпение витало в воздухе и было ощутимо почти так же сильно, как и страх. Они и убрались. Они тоже многое понимали много чувствовали. Возможно, даже винили себя в том, что привели к этому затерянному в снегах жилищу монстров. Нику было не до психологии. Ник всматривался в темноту, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, пытаясь почуять. Тихо. Тихо, но небезопасно. И волосы на загревке дыбом. А по волосам скачут белые искры. Почти такие же, что щелкают по шерсти Блэка. Когда-нибудь, Ник был в этом почти уверен, он увидит медведя. Того самого, который мертв, но все равно жив. И Веселов его тоже увидит, наверное, даже раньше его самого. Потому что Веселов теперь на Аркане. Они расселись по своим машинам. архан нервничал, то и дело оглядывался. Человек, который, казалось, не боялся никого и ничего, сейчас не хотел поворачиваться спиной к Веселову. Или к той твари, что Веселов на Аркане приволок в их размеренный мир. Блэк остался снаружи. Шерсть на его загривке вздыбливалась от напряжения. Блэк тоже был готов к нападению. Вполне возможно, он даже видел опасность. Когда Ирхан мягко тронул внедорожник с места, Ник закрыл глаза. Ему было нужно собраться с силами и мыслями. Экспедиция, которая казалась скучной и никчемной, враз стала опасной. Возможно, причина именно в нем, Нике. А может... Он всего лишь пешка. Маленькая пешка на ледяном шахматном поле.